совсем как в областях высокоразвитых американских культур, где аналогичный напиток у инков назывался чича, другие местные названия – Ака или акка, Перу, Кавао – Чили, Аба – Колумбия, Касава – Бразилия. Джонстон отметил, что способы толчения камнями в Полинезии указывают на давнее отделение от азиатского материка – до того, как там стало обычным пользоваться ступой. Такой же вывод напрашивается, когда видишь, что по всей Полинезии не знали таких древних азиатских элементов материальной культуры, как арка в каменных строениях, уключенный руль и деревянные гвозди при строительстве лодок. Отсутствие всех этих древних изобретений сближало полинезийцев с новым светом. С другой стороны, полное незнакомство также с гончарством и ткачеством ко времени прибытия европейцев, настолько отличает полинезийцев от их соседей как на западе, так и на востоке, что для удовлетворительного решения полинезийской проблемы необходимо вполне объяснить историю этих примечательных и существенных черт Маурии полинезийской культуры. Обнаруженная европейцами полинезийская культура повсеместно основывалась на немногих и достаточно простых элементах. Неолитический четырехгранный топор с наточенным краем и коленчатой рукояткой, каное, специфические рыболовные крючки, колотушка для луба, пест для пои, земляная печь, ритуальное потребление кавы. Поскольку речь идет о чертах панполинезийского распространения, все они, очевидно, присутствовали в той области, откуда пришли предки нынешних жителей полинезийского треугольника. Общеполинезийский четырехгранный топор – существеннейшая черта полинезийской культуры, и вместе с тем одна из ее наиболее противоречивых черт. Бейер первым отметил в 1948 году, что четырехгранники, сходные с полинезийскими, найдены в древних археологических слоях на севере Филиппин, а в других частях Малайского архипелага не встречены. Но на Филиппинах, пишет он, эти топоры были в ходу между 1750 и 1240 годами до эры Спрашивается, как они могли попасть в Полинезию? В Меланезии четырехгранники неизвестны. Сечение топора всегда цилиндрическое. Хейне Гельдерн тщетно пытаясь наметить маршрут через эту область, признает, что четырехгранный топор с наточенным краем не мог здесь оказаться ввиду коренного различия между полинезийскими и меланезийскими формами. Бак также в поисках маршрута переселенцев заключил, что полинезийские топоры не могли пройти через микронезию по той простой причине, что на ее оттолах не было камня, и микронезийцам приходилось делать все режущие орудия из раковин. Он писал, что полинезийские формы топора вообще не могли происходить из Юго-Восточной Азии, ведь на микронезийской территории, протянувшейся на 6,5 тысяч километров, не было сырья, и полинезийцы, добравшись до своих вулканических островов на востоке Тихого океана, были вынуждены сами изобретать свои топоры. Мы видели, однако, в главе второй, что есть другой вполне удобный морской маршрут – из юго-восточной Азии в Полинезию. Единственный путь, оказавшийся пригодным для первых в здешних водах европейских парусников. Этот маршрут совершенно минует микронезийско-меланезийскую буферную территорию. Начинаясь от Филиппинского моря, он следует с течением Куросио и западными ветрами к изобилующим островами прибрежным водам северо-западной Америки, где стихии дружно поворачивают и направляются к Гавайским островам. Стоит заменить микронезию и меланезию этой областью в роли промежуточной станции для азиатских мореплавателей, следующих в восточную часть Тихого океана, как мы тотчас находим трамплин для четырехгранного топора с наточным краем, который был важнейшим орудием индейцев северо-запада вплоть до прибытия европейцев. Капитан Кук первым отметил, что эти племена пользовались такими же топорами, как жители Таити и других полинезийских островов. А затем капитан Диксон записал, что топоры индейцев Приморья, сделанные из яшмы, такие же, как применяемые новозеландцами. Капитан Яковсен подчеркивал, деревянная рукоятка и способ крепления к ней топора у полинезийцев те же самые, что у индейцев северо-запада.